По песчаному склону холма первым взбирался Павлик, стараясь сохранить между собой и Мизей дистанцию как можно больше. Мизя пыхтя лезла следом. Яночка карабкалась последней. Вот Павлик достиг вершины и вышел на дорогу. Перейдя ее, он по знакомой тропинке углубился в лес и вдруг, вскрикнув, остановился как вскопанный – Мизя испуганно пискнула и, отшатнувшись, готова была по своему обыкновению обратиться в паническое бегство. Яночка же бросилась к брату и, потрясённая, замерла рядом с ним. Им предстало ужасное зрелище. Гигантский муравейник, ещё вчера возвышавшийся внушительным конусом, теперь имел самый плачевный вид. Казалось, кто-то специально разрыл и разрушил его. Да и вокруг земля была истоптана. По жалким развалинам некогда великолепной постройки растерянно сновали донельзя да взволнованные ее обитатели. Яночка почувствовала, как что-то сдавило горло. — Кто? Кто мог такое сделать? — Прохрипела она. — И куда подевалась голова трески? Даже скелета не осталось! Возмущенный до глубины души Павлик лишь пожал плечами. «Откуда я знаю? Хулиганье какое-нибудь, варвары, свиньи!» «Изверги!» – чуть не плакала Яночка. «Что им сделали бедные муравьишки? Мало того, что муравейник разорили, еще и вокруг напакостили. Гляди, как землю разрыли, ступить негде!» Голову трески забрали. «Зачем? Неужели съели? Может, отравятся?» – высказал Надежду Павлик. «Да ты что!» – дернула его сестра. «Разве такое можно есть?» «Ну, значит, забрали из вредности!» Несколько осмелевшая Мизя осторожно подкралась сзади посмотреть, что привлекло внимание ее новых знакомых. Те не обращали на Мизю внимания, не до нее было. Яночка с трудом сдерживала слезы, невыносимая боль сжимала сердце. Павлик бормотал под носом проклятия неизвестно, какому злодею, учинившему такое варварство и оба чувствовали, как в них растет ненависть к людям, способным совершить такое. Вдруг за их спинами раздался отчаянный визг. обернувшись, они увидели, как Мизя в ужасе подпрыгивает, дергая руками и ногами и крича не своим голосом. «Ой-ой-ой, они меня съедят! Ой-ой-ой, они на меня налезли! Ой-ой-ой, они кусаются!» Крик девочки вернул самообладание брату с сестрой. «Сделай так, чтобы она немедленно замолчала!» — приказал мальчик Яночке, обретая былую энергию. «Иначе я забуду, что хотел сделать. Здесь надо провести расследование, я этого так не оставлю!» «Правильно!» — подхватил Яночка. «Надо все осмотреть как следует и поискать тресковую голову. Может, он ее не забрал, а только куда-нибудь оттащил или просто отфутболил?» «А это Хабр поищет! Хабр! Ищи рыбу!» «Кляди! Она нам всех муравьев затопчет!» Мизя и в самом деле металась, как ненормальная, прыгая по краю разорённого муравейника. Схватив трусиху за руку, Яночка оттащила её подальше. — А ну немедленно замолчи, иначе накричишь кабанов! — сурово приказала она. — Мы ведь в лесу, а тут кабанов пруд-пруди! Мизя на момент окаменела от страха и замолчала, глядя на бесстрашную подругу широко раскрытыми глазами. Но тут заметила на своей ноге муравья и, заорав диким голосом, опять принялась трясти руками и дрыгать ногами, причитая. «Муравьи на меня налезли! Ой-ой-ой! Противные муравьи совсем За меня заедят! Уберите их!» «Хорошо бы поскорее это сделали!» – пробурчал Павлик. «Нет, я с тобой спячу!» – рассердилась Яночка. «Ну что ты визжишь?» «Сама ты противная! Не съедят тебя муравьи! Стряхни их и дело с концом, и перестань орать на весь лес! Не то и в самом деле заявятся кабаны. Вот они опасные, могут и на человека броситься!» Мизя впала в панику. Сообщение о диких страшных кабанах, которые бросаются на людей, сделало свое дело. Девочка, дрожа всем телом, пыталась встряхнуть с себя несколько заблудившихся муравьишек и по-прежнему причитала, но теперь шепотом. Тихая паника уже не так мешала, можно было и сосредоточиться на деле. «Изучим следы», — командовал Павлик, «хабр, ищи». А хабр уже давно был готов действовать. Он прекрасно чувствовал, его маленькие хозяева взволнованы и нуждаются в его помощи, и нетерпеливо крутился вокруг Ник, приседая и вскакивая, и только ждал приказа начать действовать. Тресковой головы он не нашел, но наслед напал. Уткнув нос в землю, он обижал вокруг разоренный муравейник еще раз и целенаправленно устремился в лес. Надо было срочно решать, что делать. Яночка подбородком мотнула в сторону трясущейся Мизи. Не можем же мы ее забирать с собой? А она одна не останется ни за какие ковришки, возразил Павлик. И до пляжа одна не дойдет. Просто заблудится, с нее останется. Господи, вот уж камень на шее. Придется тебе отвезти ее, другого выхода нет, решил мальчик. А я бегу за Хабром, посмотрю, что он там найдет, и вернусь. А ты что-нибудь придумай. Ты прав, другого выхода нет. Только сам ничего пока не предпринимай. Павлик с Хабром исчезли в лесу, а Яночка, тяжело вздохнув, подошла к плачущей, стонущей и тихонько повизгивающей Мизе. Внимательно осмотрев ее ноги, Яночка стряхнула пару муравьишек, сделала это, разумеется, не ради противной плаксы, а ради муравьёв, которые потом могут не найти родного дома, пусть и разорённый, а всё равно дом. Рыдавшая всю дорогу, Мизя бросилась на пляжик к мамочке и принялась громко жаловаться на кошмар, который пришлось ей пережить. «Ой-ой-ой!» – вскрикнула мамочка, А Яночка нервно вздрогнула. «Ой-ой-ой, мизюня! Бедная моя девочка! Покусали тебя гадкие звери! Ой-ой-ой! Да что ж это за дорога такая страшная? Можно ведь идти на пляж по нормальной аллее! Прошу, пани!» – обратилась она с упреком к пани Хабровичевой. «Зачем пани позволяет своим детям ходить по опасным лесным дорогам, кишащим дикими зверями? Заели мою девочку!» Не зная, что и думать, пани Кристина сконфузилась и молчала. Ничего не понимая, смотрела она на Мизю и ее мать. Затем перевела глаза на собственную дочку. Яночка благопристойно сидела на песочке с самым невинным видом, а ее большие голубые глаза были устремлены в морскую даль. «Какие дикие звери напали на вас в лесу?» – сурово спросила пани Кристина. «Кто заел Мизю?» Яночка дала исчерпывающий и чистосердечный ответ. «Муравьи! Несколько штук заползли нам на ноги». Паня Кристина не нашлась, что сказать. Ее муж приподнялся на локте, глянул на Мизину маму, а потом, как и его дочь, уставился в голубую даль. «Муравьи!» – в ужасе вскричала Мизина мама. «Целый муравейник! Миллионы муравьев!» «И еще кабаны дикие! Кого там только не было! Полон лес диких зверей!» «Джунгли!» – пробурчал негромко пан Роман. а Мизина мама продолжала кричать на весь пляж. «Как можно позволять детям ходить по дикому лесу? Подвергать опасности своих детей? Дети должны ходить только там, где много людей. Одни в лесу подумать страшно!» Паня Кристина сделала слабую попытку отбиться, «Мои дети закаленные», – сказала мама, чувствуя, что говорит не то, ибо голова ее шла кругом от непрестанных визгливых упреков мизиной мамы. А Таня унималась, продолжая упрекать Хабровича за плохое воспитание детей и одновременно пытаясь успокоить свою травмированную дикими зверями дочь. Таня желала успокаиваться, плаксиво повторяя «Они ели меня, ели!» Пани Кристина вдруг сообразила, что на пляже в данный момент находится лишь один ее ребенок. Не хватало второго, а также собаки. Где Павлик? тревожно спросила она дочь. Они с Хабром в лесу, успокоила ее дочь. Скоро вернутся. Не беспокойся. Хабр предупредит его о кабанах. Ага! торжествующе вскричала Мизи на мама. Значит, кабаны действительно водятся в этом страшном лесу. Пан Хабрович, не выдержав, опять пробормотал в пространство. А также львы, тигры и леопарды. Яночка, пошли купаться. Папа, а муравьишки едят мясо? Поинтересовалась Яночка, плескаясь рядом с отцом на мелководье. Едят, конечно. Послушай, что там случилось с этой мизей? Да ничего особенного. На нее заползли несколько муравьишек, ну, может, штук пять. И она подняла крик на весь лес. Папа, А если на муравейник положить рыбью голову, то муравьи съедят мясо и останутся одни кости, правда? Правда. Охотники часто так поступают. Остается один скелет. А на нее и в самом деле заползли муравьи. Ну, не кабаны же, вспыхнула Яночка. Всего несколько муравьишек. Знаешь, папочка, я с ней больше не выдержу. Никто не выдержит, согласился с дочкой пан Роман. Ну, знаешь, детка... «Иногда надо заставить себя. Бывают в жизни такие моменты, вы с Павликом можете хорошо повлиять на эту девочку?» «Ох, очень надеюсь, не можем», – горячо возразила Яночка. «Наоборот, мне кажется, от нас с Павликом ей только хуже делается. А уж нам и вовсе. Боюсь, на нашей нервной системе отрицательно скажутся ее вечные слезы и крики». Всего на свете боится. Вон, опять принялась за свое. Давай-ка отплывем подальше.